Не теряя времени, я начал названивать моему адвокату Вольфу Нахману. Хороших адвокатов не бывает. Бывают женщины-борцы, бывают католические университеты. Разрывая шаблон оксюмарона, бывают даже интеллигентные военные. Но вот хороший адвокат — это полное и абсолютное противоречие в определениях. Однако, если вам нужен адвокат, он вам просто нужен. И мне как раз был нужен адвокат. Поэтому я и позвонил Вольфу, а он сказал, что займется этим делом. Я сварил кофе, закурил новую сигару и стал ждать. Был вечер пятницы, начало еще одного уикенда в Велич, крайне занимательного для несовершеннолетних угонщиков из Нью-Джерси и прочих разных американцев. Я включил круглосуточную программу новостей. У них есть слоган, который они все время твердят. «Дайте нам 22 минуты, и мы дадим вам весь мир». Я подумал, нет, такой обмен не пойдет. В новостях еще ничего не сообщали. В 11.53 вечера зазвонил телефон, и я некоторое время слушал завывание Вольфа. Он свернул горы, но все же магорн по-видимому, останется в клоповнике, по крайней мере, на выходные. Ничего поделать было нельзя, поэтому я с некоторой неохотой решил угомониться. Кошка зевнула и потянулась, я зевнул и потянулся, и мы оба посмотрели друг на друга. Порой мне казалось, что на всей планете я никого не любил так, как эту кошку. Ни мужчину, ни женщину, ни ребенка. Кошка была по этому поводу, разумеется, другого мнения. Я редко вмешивался в ее личные дела, а она редко вмешивалась в мои. Ни один из нас не был настолько глуп, чтобы приписывать своему питомцу человеческие чувства. Утром меня, как всегда, разбудили звуки мусоровозов. Некоторые просыпаются от звона церковных колоколов, некоторые от пения птиц. В Нью-Йорке люди просыпаются под звуки мусорки. Хотя, разумеется, чистоты в городе так и нет. Ну, что ж, нельзя иметь все сразу. Я сварил себе крепкого черного кофе, покормил кошку, а затем прогулялся несколько кварталов вверх до Шеридан-сквер за утренней газетой. Это место в любое время дня и ночи остается пульсирующим центром нью-йоркского наркотического гей-праздника. Туристы часто спрашивают дорогу сюда. Статуя генерала Шеридана смотрит на нее сверху, и нельзя поручиться, что все происходящее вокруг генералу не нравится. Я купил газету и посмотрел ее в странном ресторанчике под названием «Багет» размером не больше моего носа. Ничего, ни цветов, ни дохлых бисексуалов, ни макговорна, ни в заголовках, ни подстрочным аппетитом. Странно. Я заплатил по счету и потопал на Джейн-стрит, остановившись ненадолго в Вилоч-Сигар на 7 виню, авеню, чтобы купить кое-чего по хозяйству. Консьерж дома 42 по Джейн-стрит был грубияном. Он сохранил ко мне ровное, но довольно неприязненное отношение с тех незапамятных времен, когда я месяцами околачивал сумоговорно. Никакой пользы, кроме вреда, от него не дождешься, поэтому я обошел его стороной и завернулся двора, воспользовавшись для этого связкой ключей, сохранившихся бог знает с какого времени. Я попробовал один из них. Немного заржавел, но сработал прекрасно. Как гаитянское проклятие. Я задумал навестить одну особу на третьем этаже, которую помнил по одной вечеринке лет семь тому назад. Тогда она была вроде как актрисой, хотелось взглянуть на нее сейчас. Семь лет в Нью-Йорке — это все равно, что целая жизнь где-нибудь еще. Я допрыгал до третьего этажа, Ковер здесь порядком вытерся, надо будет сказать консьержу. Я постучал в дверь квартиры 3В, что как раз над МакГоверном. После непродолжительных уговоров и объяснений меня впустили в пыльную, сумрачную квартиру, забитую таким количеством всяческой химии, что хватило бы на целую аптеку в Вест-Виллидж. Адриана выглядела как засушенная насекомая. «Ты прекрасно выглядишь», — уверенно солгал я. «Чего тебе надо?» — спросила она, усталым жестом, указывая мне место рядом с собой на диване. «Я хочу узнать про парня из двое, который отдал концы. Ты часом цветов недавно не покупала, Адриана?» Иногда самое лучшее — это спросить прямо. Дерни полосочку», — предложила она, уставившись на маленький поднос на кофейном столике. Я помотал головой. «Ты знала Фрэнка Уортингтона?» «Фрэнки?» — улыбнулась она. «Все знают Фрэнки». «Знали». «С чего бы мне обижать малыша Фрэнки?» — спросила она. «Подлец задолжал мне восемь сотен. Тебе лучше поспрашивать в обезьяне лапе или у твоего друга МакГоварна, если легавый его выпустят. Точно не хочешь дёрнуть?» «Нет, спасибо», — сказал я. «Я съел яблоко по дороге». Уходя, я чисто импульсивно остановился на втором этаже у двери МакГоверна. Она была заперта. Я вынул еще один старый ключ и проскользнул в квартиру МакГоверна. Вокруг было чертовски грязно, и все завалено пластинками, книгами, газетами и распечатками новостей. С точки зрения следствия, все здесь было чисто. Однако меня не оставляло ощущение, что это не так. Двухдневной давности останки цыплят по-макГовернски в подчерствевшем кроваво-красном кляре все еще плавали в кастрюле на плите. Я попробовал. Вкусно. Глянув кругом, я уже собрался уходить, когда глаз зацепился за что-то возле проигрывателя. Для МакГоверна его стереоаппарат был очень важен. Такие ребята, как я, которые гастролируют и зарабатывают на жизнь, сочиняя и исполняя музыку, сами музыку по большей части не любят. Слушают ее только в лифте. Парни вроде МакГоверна, имеющие дело с изнанкой жизни, обожают музыку, наслушаться не могут. Музыка — это вся их жизнь. Впрочем, определенный вкус у МакГоверна был. На проигрывателе стоял диск Билли Холидей. Через прозрачную стеклянную крышку я увидел розовую квитанцию, словно бы на показ выложенную поверх чернокожей красавицы Билли. Это была квитанция из маленького цветочного магазина за углом на Гудзон-стрит. Счет был выписан на сумму 44 доллара за дюжину розовых роз на длинных стеблях.